чувство вины и стыда. Четвертый камень преткновения это стыд и вина. Это два взаимосвязанных чувства, которые часто сложно отделить друг от друга, и тем не менее они совершенно разные и имеют разную природу. Обе эти эмоции мы испытываем, когда ставим себя ниже других или соглашаемся с тем, что кто-то ставит себя выше рядом с нами. Таким образом, Мы отдаем власть другому, позволяя решать, можно ли нам испытывать то, что мы испытываем. Стыд, навешанный на нас социумом, проявляется в чувстве вины, когда внутренние родители обвиняют, угрожают, санкционируют, наказывают, а внутренний ребенок беспомощно ищет защиты. Если мы чувствовали себя неуместными, и наша спонтанность и импульсивность пресекались — то и сейчас нам сложно следовать своим импульсам, рефлексам, желаниям, свободно говорить о своих потребностях в работе, отношениях, сексе, быту, в том, как мы ставим границы. Стыд появляется, когда наши эмоции кажутся нам неуместными. Так за сарказмом и цинизмом скрываются хрупкость и тонкокожесть. Стыд мы испытываем, когда ставим себя ниже других. Прочтите еще раз. Стыд — это следствие активного действия, которое производите вы сами. Не вас унижают, а вы ставите себя ниже. Смотрите на других с позиции снизу вверх. В роли ребенка мы чувствуем себя неловкими, неуклюжими, навязчивыми, глупыми, потому что в детстве взрослые пресекали, высмеивали наши эмоции, позорили нас за них. Вам 24, 37 или 44, а вы чувствуете себя на 7, и пока психика ничего другого для себя не открыла и не попробовала, вам суждено быть рабом своих бессознательных установок. Блокада говорит на иностранных языках из-за акцента. Это стыд за свое происхождение, отсутствие желания быть принятым, признанным, своим и бессознательное реинсценирование старого чувства изгоя. Если вы были самым маленьким, худым, бедным, слабым, с кривыми зубами, шепелявящим, из многодетной семьи, из маргинального района, другой национальности, с пьющими родителями, самым умным, сильным, порядочным, примеров масса. Если человек был изгоем в собственной семье, это ведет к переносу такого паттерна поведения сквозь всю жизнь, вплоть до реакции в настоящем. Придумаете новые реакции, изменятся проекции – которые выбирает ваша психика. И не родители во всем виноваты, а вы не выучили ничего нового и действуете как ребенок. Именно поэтому вам сложно следовать своим импульсам, рефлексам, желаниям и свободно, без стыда, говорить о своих потребностях. Просить повышения зарплаты, ставить границы в токсичных отношениях, осуществлять фантазии в сексе, распределять обязанности в быту. Парадокс заключается в том, что игнор самого себя стоит очень дорого, и платите вы всегда со своего счета, силами, временем, энергией. Чувство вины возникает по четырем причинам. Первое. Из-за роли, которую мы вынуждены играть. Сотрудник, мать, отец, дочь, сын, внук, бизнес-партнер, лидер, начальник, подруга, любовник. но не находим у себя компетенции ее исполнять так, как это ожидают от нас другие или как это диктуется обществом. Социальный корсет слишком сильно стягивает. Нет возможности свободно дышать и быть собой. Я всегда говорю, что чувство вины — спасательный жилет из бетона. Он вроде бы должен спасать, но топит и тянет вниз. Второе. в силу неадекватной оценки своих ролей и ожиданий от самого себя. Часто у нас есть идеализированная картинка себя, какими мы должны быть. Она диктуется или конкуренцией с родителями «я буду лучше, чем вы» и необъективной оценкой себя со своими слабыми и сильными сторонами или страхом потерять контакт со значимыми другими. «Я буду любой ценой стремиться к тому, чтобы угодить тебе», сократить угрозу потери наших отношений и делать все за свой счет. Даже если я всегда буду в минусе, главное, я удержу тебя. Третье. Из-за диффузной идентичности, когда нам неизвестно, кто мы и какие у нас ценности. В этом случае мы пытаемся слиться с идентичностью других людей, чтобы стать одним из них. В этом случае нами управляет бессознательный страх что другие узнают, какие мы на самом деле, и отвергнут нас. Четвертое. Из-за травмы. Не будем сейчас разделять травму, травмирующий опыт, травматичную ситуацию или посттравматический синдром. Важно лишь понять, что установка, которая вызывает чувство вины, звучит как «все здоровые, и только я один дефектный». Безусловно, есть ситуации, когда мы испытываем адекватное чувство вины, если, например, не сдержали обещания. Это сигнал для нас реалистично оценивать свои возможности, не прогибаться и не давать себя прогибать в угоду другим. Чувство вины сигнализирует, что где-то мы забыли за себя постоять, упустив момент, когда нужно было проинформировать об изменении условий. Важно помнить, что взрослые не спрашивают разрешения. Взрослые информируют. Задание для саморефлексии. Что для меня стыд и как я ощущаю его физически? Что для меня чувство вины и как я его чувствую? Когда мне самому свойственно стыдить других? Когда мне самому выгодно навешивать на других чувство вины? Что значит для меня открыто говорить о своих потребностях? Отсутствие легальной системы вознаграждения Пятый камень на пути достижения своих целей — отсутствие легальной системы вознаграждения. Мы часто ждем чуда и чужой ответ на свой вопрос, как награждать себя и что конкретно делать. Мозг — коррумпированная тварь, продажная сволочь. Он прожигает в себе все модели поведения от плохих до хороших, от экстремальных до, казалось бы, безобидных, и тех, что дают удовлетворение, даже если это бессознательное самонаказание. Из классических примеров. Всем известные удовольствия от еды, сладостей, шоколада, онлайн-игр, бесцельный серфинг в интернете, зависание в социальных сетях, ставки на спорт и все виды зависимости – шопинг, секс, трудоголизм как бегство от реальности и имитации деятельности – Уход в болезни или благотворительность с целью поднятия самооценки. Мозг, именно мозг, а не психика, будет прокручивать те сценарии, которые показали себя как рабочие. Поел — пришло успокоение. Переел — пришла тяжесть, а с ней — тревожность. По сути, в тот момент, когда мы признаем, что мозг и психика на нашей стороне и будут реинсценировать снова и снова всю ту боль, которая скрыта в глубинах подсознательного, когда мы услышим собственный крик о помощи и откликнемся, тогда мы начнем менять и меняться. Парадокс в том, что, живя в иллюзии, мы считаем, что мир в порядке. Главное — предсказуемость и надежность. Я живу в том мире, который мне понятен, и моя роль в нем ясна. Можно и дальше продавать себе тенденции к саморазрушению под соусом самосозидания. Если я дам вам свою легальную систему вознаграждения, то у вас это никогда не будет работать, потому что моя заточена на меня. Я желаю вам смелости обходиться с собой иначе, чем с вами обходились в детстве. Этот отказ от рудиментов и от на первый взгляд пугает, но по сути это не выход, а вход. Вход в свободу. А свободу надо сначала захотеть. Задание для саморефлексии. Как я умею награждать себя? Что я понимаю под понятием самовознаграждение Как меня хвалили и награждали в детстве? Что для меня нездоровая система поощрения? Что для меня здоровая система поощрения? Гордость и гордыня. Шестой и неочевидный камень преткновения. почти греховный, упомянутый везде и всюду, гордыня. Однажды на работе меня научили одному важному качеству: думать о пациенте между сессиями, чтобы знать, куда я его веду, и успеть отрефлектировать процесс до следующей встречи, и мы его: "Привет, куда вы хотите, чтобы мы сегодня пошли?" У меня был интересный кейс с одной из моих пациенток. Мы писали письма. Точнее, Я описывала опыт и отдавала ей заметки до следующей сессии. Это стало очень важным толчком в разборе темы гордости и гордыни, отчасти потому, что я остаюсь для пациента ролевой моделью и показываю, как еще можно обходиться с отношениями именно в ракурсе этой темы, когда у меня нет необходимости быть недосягаемой и дистанцированной. В психотерапии масса таких экспериментов, когда психотерапевт не только собирает рефлексии пациентов после сессий, но и делится своими наблюдениями и мыслями, излагает их в свободной форме, чтобы обсудить на следующей сессии. Я давно уже не делаю заметки после сессий с пациентами. Разве что первые 4-5 встреч, когда собираю анамнез и фиксирую для себя генограмму и биографию пациента. чтобы понимать, в какой системе он вырос и какие события оставили на нем отпечаток. То, чем я хочу с вами здесь поделиться, это моя форма заметок — письма-диалоги. И сейчас я приглашаю вас вместе погрузиться в это путешествие длиною в три письма. Письмо первое. Давайте я сделаю это вместе с вами и поделюсь своими мыслями, заметками, идеями, рассуждениями, как мы часто делаем это вместе. Я люблю наш юмор, глубину и молчание, и ваши глаза, полные интереса и отваги. Вы пишете мне свои рефлексии между встречами, и я читаю между строк ваши важные выводы. Сегодня напишу я. Вне очереди, без плана, без ожиданий. Все началось с вашего «я сегодня без темы» и закончилось сильным Тут мы разбиваем палатку, я хочу это изучить. Сколько уважения и принятия, сколько гордости и восхищения было в ваших глазах в первой части нашей работы. Я даже не знаю, что было ценнее — принять уважение или почувствовать внутри себя глубочайшее уважение к другим. Да это и не важно. Этот опыт сохранился в вас. Теперь он ваш. И мы пошли дальше. Туда, к тем вратам, куда не пускают, а так хочется. К мечте, к цели, к жизненной миссии. Вы не представляете, как я верю в вас. И мы будем стоять перед этими вратами на коленях, сопротивляться, искать ошибки в себе, убеждать себя, что не больно, и хочется сомневаться, плакать, злиться, молчать, давить на жалость, верить, что у тех, кто там внутри — Есть что-то, чего нет у нас. Делать паузы. Вы станете смотреть на меня. Искать ответа. Не искать ответа. Отводить взгляд. Где вы сейчас? Что чувствуете? Я ничего не чувствую. Можно вам помочь? Подсказать, что вы чувствуете? Да, можно. Гордыню. Мы молчим. Смотрим друг на друга. как иногда важно прийти без темы. Гордыню? Объясните. Помните свои чувства сегодня в начале сессии, когда вас переполняли эмоции и ком подступал к горлу от восторга и упоения, от единства и близости? Да, это была гордость. Сейчас это гордыня. Объясните, в чем разница? Гордость — это когда вам достаточно самому знать, что что вы сделали что-то хорошо настолько, насколько могли, и вы не нуждаетесь в этот момент ни в одобрении, ни в признании, ни в принятии со стороны других. Помните это чувство? Да. Вот, его ни с чем не спутать. А гордыня — это когда вы ставите себя выше других, но нуждаетесь в этих людях и рассчитываете на их одобрение и оценку. «Я не знаю это в себе», Я это так не называю. Это никто так не называет. Гордыня всегда выдает себя за другие чувства, за желание разделить опыт с другими, за потребность в других, чтобы подняться за их счет, встать на их плечи, использовать, прикрываясь добродетелью. Я ищу это в себе, но пока не чувствую, что я так могу. Верю. Когда я встретилась с этим словом на немецком, мне потребовался переводчик — Я не знала этого слова. Я перевела «гордыня», «горделивость», «величие». Мне стало противно. Я была в шоке. Я не могла представить, что это так называется, и что никто мне об этом не сказал раньше. Я всегда думала, что это прекрасная часть меня. Я гордилась своей горделивостью. В тот день меня накрыло, и я закончила разговор раньше времени. Мне было достаточно. Я ушла думать. Вы молчите? Да, я слушаю. Мне интересно. Рассказывайте дальше. Мы сидим и все так же смотрим друг на друга, почти в глаза, но через экран, и молчим, долго молчим. Обычно мы не молчим столько. И это не фрустрация и не невозможность найти слова. Это мысли, которые пробегают в голове. Я вижу их. Вы тоже. и вы чувствуете. Я молчу. Выдерживаю эту паузу и просто остаюсь рядом с вами. Вы прерываете молчание. Вы как будто попали в точку на огромном непробиваемом стекле. Знаете, ту магическую единственную точку, которая разбивает всю конструкцию, и она осыпается? Да, знаю. Вас не пустят туда. Врата не откроются, пока вы не снимете эту маску. Что вы чувствуете, когда стоите там на коленях? Я не знаю, как часто в жизни вы стоите на коленях, если это не йога. Мы с вами не религиозные люди. мы не молимся. Да и те, кто молится, встают на колени уже на автомате. Я не знаю, что я чувствую. А если врата откроются, что вы сделаете? Как туда зайдете? Как представитесь? Я не знаю. Они не откроются. И если откроются, то я не пойму, почему, в чем ключ. Вы задаетесь вопросом, что такого есть у тех, кто уже там внутри, чего нет у вас. А что, если повернуть, что есть еще у вас, чего уже нет у них? От чего они смогли отказаться, чтобы попасть туда, куда вы очень хотите? Мы опять молчим. Я пью воду. Пациент тоже пьет воду. Я вижу эмоции на его лице. Это радость. Освобождение. Я прерываю молчание. Вы называетесь тем, кто вы есть, и это не имеет отношения к гордыне. А к чему? К служению. Мы опять молчим. Я смотрю на пациента, представляю процесс у него внутри. Он продолжает. Я радуюсь. Это странно звучит, но я радуюсь. Это такая абсолютная ясность? Да, для нее даже нет слов. Я хочу разбить тут палатку. Я хочу изучать это. Как хорошо, что я без темы. Мне можно было просто пойти куда угодно. Тема гордыни — одна из самых сложных в психотерапии. Сложнее расставаний, разводов и детства. У меня ощущение, что мы нашли что-то очень важное. Я никогда не думал об этом. Об этом мало кто хочет и готов думать. Это не главный фаворит среди наших чувств, но и не самый страшный грех. Я думаю, чувствую, я верю вам. Я знаю, что нам туда, и что вы пройдете этот путь со мной. Да, я рядом. Хочется спросить, как быть с этим дальше. Я знаю, что нет быстрого ответа, что мы тут задержимся. Дальше изучать, наблюдать. Как я это отличу, я пока не понимаю. Вы знаете, что такое гордость, верно? Это ваш ориентир. Все, что было в начале сессии, это гордость. Все, что было после, — гордыня. Я сейчас физически чувствую, о чем вы. Я знаю, что вы имеете в виду. Я понимаю. Вот это и есть наш ориентир. Мы прощаемся. Пациент уходит. «Я выключаю ноут. Рабочий день закончился». Это была одна из самых важных сессий за два года работы с этим пациентом. Было много важных и ценных. Было много слез и смеха. Было много молчания и эмоций. Но это была особенной. У него теперь есть ответ. Открыть врата — это его решение. Задание для саморефлексии. Что для вас гордость? Что для вас гордыня? Что для вас величие? Отравить любовью. У предыдущего раздела есть продолжение, и сейчас вы увидите, как путь в интеграцию внутрь себя лежит порой через диссоциацию, разделение на нескольких «я» с их возможностью говорить друг с другом. Иногда с помощью терапевта. Позже — самому. Письмо второе. Кто бы знал, что наш палаточный лагерь на перевале Гордыня развернется так красиво и объемно. Я знаю, что вы делаете заметки после наших сессий. И знаю, что всегда пересматриваете видеозапись. Они у нас длятся два часа каждую неделю, так что, думаю, вы никогда не ходите в кино. Знаете почему? потому что даже к 007 мы все видели трейлер, а в терапии всегда есть эффект открытого финала. Никто не знает, чем закончится сессия, после моих слов давайте подытожим то, что сегодня берете с собой. Я напишу свои заметки для вас и для себя, потому что это важная отправная точка. Точнее даже так. Мы продвинулись так далеко, как не заходили последние два года. Есть две части вас, вы и вы, и обе бесценны и полноценны. Давайте не будем давать им имена, назовем просто «Я-1» и «Я-2». Я знаю, что вы всегда приходите подготовленной и с темами. В этот раз я начала сессию иначе и закрутила переход с себя на вас, на ваш прогресс в ретроспективе и развитие в перспективе. И такие сессии всегда, на мой взгляд, для нас решающие. Потому что мы успеваем встретиться лицом к лицу с вашими реальными темами, обойдя защиты. Не с задачами, к которым вы ментально готовы, а с дилеммами. Я люблю заходить с черного хода. Кто приходит сюда ко мне? В смысле кто? Я один или я два? Кто сейчас сидит передо мной? Я один очень смелая. И с характером. Я трепетно к ней отношусь. Знаю ее юной, выжидающей и нерешительной. Я даже знаю, почему она такая. Вот вы сейчас сидите передо мной. А я два. В курсе, что вы здесь? Что вы столько делаете для вас обеих? Думаю, она в курсе. А мне с ней поговорить можно? Да, конечно. Привет, я Ира. Я хочу с вами поговорить. Привет. Можно я расскажу про «я-один»? В силу своей истории она воспитана в сверхопеке. Это когда ты сам ничего не решаешь, и тебе говорят как надо. За тебя решают, за тебя хотят, за тебя идут. И именно в силу этой особенности «я-один» иногда обходится с вами так же, решает за вас, и не дает вам автономности. «Я-один» очень переживает, что вы сделаете то, что она вам доверит, не так, как она этого хочет. Именно поэтому контролирует каждый ваш шаг. Так она мне отводит роль исполнителя и не объясняет, как делать. Просто дает инструкцию. И я иногда не знаю, можно ли мне проявить себя, можно ли добавить свое. И поэтому я делаю, как получается. Обидно? Очень. А если бы вы могли сказать «я один» что-то очень важное, что бы вы сказали? я могу передать, слово в слово. Я бы сказала, что мне обидно, и я хочу действовать заодно. Я знаю, что когда мы едины, мы сила, и у нас все получается. А когда она меня ставит на паузу, знаете, как колонку для музыки, но я не колонка, меня нельзя ставить на паузу, уходить, заниматься своими делами и потом возвращаться и требовать. И я не умею без объяснений». То есть вам важно, чтобы вы разговаривали? Да. Давайте так. Я передам это все, я один. И мы посмотрим, что она скажет. Пока у вас не получается говорить друг с другом, я буду вашим проводником. Окей? Давайте. Плачете, потому что обидно? Да. И одиноко. И несправедливо ко мне. Привет. Я поговорила с «я-два». «Знаете, что она говорит? Можно расскажу?» Она обижается, что вы с ней ведете себя так, будто она не способна сама решить, как она хочет, и когда вы требуете от нее исполнения, она не знает какого. «Я боюсь». «Чего?» «Что ее произвольное исполнение будет сильнее моей идеи». «Я хочу быть автором всего, и я хочу контролировать». То есть вы требуете от нее женственности, зрелости, сексуальности, самостоятельности, но не даете ей полномочий это проживать, потому что боитесь, что она окажется лучше вас. Да. То есть нельзя быть лучше самой себя. Думаю. Думайте. Я всегда себя сравнивала с другими и была на высоте. Я была первой. Получается, я даже себе не даю шанса обогнать себя и быть лучше. Получается так. Как вам с этим? Я ее понимаю очень хорошо. Мне знакомы ее чувства. Конечно, знакомы. Ваша мама никогда не позволяла вам быть лучше себя. И поэтому контролировала и продолжает контролировать все. Это судьба сверхопекающей матери. Ребенок может быть самостоятельным, пока его самостоятельность не угрожает власти матери. И оставляла мама вас также на паузе. И дела у нее были важнее. А потом приходила и требовала. Да. И знаете, я не вижу сейчас в этом конфликте ничего ужасного, потому что мы бьемся из-за проблемы отношений родителей и матери уже не первый месяц. И решить ее нам пока не под силу, потому что есть обязательства, как финансовые, так и эмоциональные. И нам оттуда не выбраться. Это мы обсуждали. но у нас есть шанс разрешить противоречие внутри себя иначе и через это вырасти для схватки вовне. Внутренняя борьба? Да. Я рассказывала про блокаду Гиберман в первой главе, когда нет плана эвакуации и не знаешь, как спастись. А как тогда получается, что иногда я два и я один вместе? Вы дезертиры. Вы избегаете с войны и творите историю. Знаете песню Космическая любовь? Там про этих самых дезертиров. Нет. Пришлите, я послушаю. И когда вы перестанете с я2 обходиться так, как обходились с вами родители, у вас будет выбор. Выход. Ход будет за вами, потому что вы больше не будете в ловушке войны слияния и борьбы за автономность. Я в шоке, что вы оплакиваете сейчас. Всё. Я масштаб оплакиваю. И что я только сейчас это вижу так ясно, и что так жестоко веду себя по отношению к «Я-2». Я могу еще раз сходить к я и это передать. Можно? «Привет. Я поговорила с «Я-1». Она очень вас любит и очень вами гордится. Почему «Я-1» мне это никогда не говорит? Никогда. Почему не слышит меня, не дает мне быть собой? Постоянно оберегает и щадит, не давая пространства и воздуха. Потому что вы вместе проживаете сейчас очень важный опыт. И я очень в вас верю. В обеих. Вы передадите я один, чтобы она мне чаще это говорила? Да. Но, думаю, у вас есть потребность поговорить напрямую друг с другом. Мне кажется, в этом разговоре я буду лишней. Спасибо. «Привет, я вернулась». Я-два очень ждет ваших слов. Думаю, пришло время вам поговорить. У вас есть в этом потребность. Да, я хочу поговорить с ней. Давайте подытожим. Что вы сегодня возьмете с собой? Уф, много. Я думаю, мы красиво подошли еще раз к гордыне в себе. Никто не имеет права быть лучше и успешнее меня. Даже моя дочь. Да, Я же это один в один переношу на «я-два». Это ужасно. Ужасно, как я с ней поступаю. И ужасно, как обходились со мной. Любовью можно отравить. Да. Важно было сегодня. И спасибо вам за разговор с я2. Я знаю, кто сюда к вам приходит. Прихожу я. Я, которая стремится к единству, но не знает входа. Теперь он есть. Спасибо вам. До следующей недели. Задание для саморефлексии. С какими вашими внутренними «я» давно пора встретиться и поговорить? Что им важно услышать и сказать? Что значит для вас отравить любовью? Дезертиры. Часто наши внутренние конфликты, которые мы еще не разрешили и для которых не нашли альтернативы, отражаются на нашей жизни, на воспитании детей, отношениях с близкими, коллегами, сотрудниками. В завершающей части темы «Гордыни» речь пойдет об отношениях, бизнесе, построении команды и лидерстве. Иногда темы так сильно переплетены друг с другом, что через «Гордыню» можно выйти на нерешенную сепарацию с родителями. Но эта тема бывает настолько больной и страшной, что наша психика использует другие поля боя для того, чтобы опробовать, насколько можно меняться и позволять себе все больше быть собой, чтобы позже перенести этот опыт на более сложные схватки и отношения. И именно в следующем диалоге видно, как важны открытые отношения с пациентом и насколько важно переносить опыт, полученный на сессии, на другие ситуации. Слушая этот диалог, наблюдайте за своими чувствами. Письмо третье. «Привет. Рада вас видеть. И я. Я читала ваши заметки. Несколько раз. Спасибо за них. Я нашла там все, что мне важно. Я рада. Я хотела описать наш опыт. Я читала и знаете, что почувствовала?» Я сначала согласилась с эмоциональной и финансовой зависимостью от родителей. Так, я начинаю улыбаться. А потом подумала, что не согласна. Ага, все-таки не согласна. Нет, я подумала, что это не так, и это как будто не мои слова. Но у меня ведь есть право на провокацию. Провокацию? Я лишь повторила то, в чем вы меня пытаетесь убедить последний год. Слово в слово. «Да, я понимаю. Но это не так. Я всю неделю сталкиваюсь с другими ситуациями, фиксирую их, отслеживаю, смотрю, как мне с этим осознанием. И...» «Да, вы правы. Мы можем пойти по этому пути и решать мой внешний конфликт через внутренний». «Можем». «Я так не хочу. Но когда вы написали, я подумала...» «Вы подумали...» «Что же?» «Как это я не могу иначе?» «Да, именно так». «Природа конфликта одна. Решать можно с любой стороны». «Да, и я хочу это решать не через контролирующих внутренних родителей. Ведь мои уже давно другие, мои реальные». «Да, в голове часто наши родители значительно моложе наших реальных. И ваши контролируют вас маленькую, а не вас сегодняшнюю. Сегодняшняя не нуждается в контроле». Я могу сама. Знаю. Но без этой конфронтации как продвинуться дальше? Как столкнуть вас с этим осознанием? Я позволила себе ее использовать. Я вам благодарна за это. Я перечитала заметки несколько раз и в какой-то момент поняла, что не согласна. Вы красивы, когда не согласны. Ваш бунтарь прекрасен. Да? Бунтарь? Да. Привет, меня зовут Ирина Гиберман. А вас? Похоже, вы бунтари не хотите со мной говорить. Могу и поговорить. Но только если захотите. Да. Значит, вы знаете, чего хотите и чего не хотите. Мы на несколько световых лет дальше, чем наша отправная точка. Я не знаю, кто я, и поэтому не знаю, чего я хочу. Я не умею хотеть. Я знаю, чего хочу. Вот так, как сейчас, не хочу. Верю. Но у меня нет решения. Иногда решения нет. Иногда его надо искать. Я не могу его ухватить. Давайте сходим туда. Ведь я уверена, решение должно быть, и оно должно исходить от меня. Иногда решения нет. Его находят в диалоге. Но я не могу представить, как это. Прийти и сказать, что я хочу уйти, но решения у меня нет. Может быть, это и стоит сказать. Это честно. Это конгруентно вам сейчас. Молчание. Я продолжаю. О самостоятельности можно договориться, найти слова. Как? Какие? Благодаря вам я живу прекрасной жизнью и ни в чем никогда не нуждаюсь. Сейчас, пусть и с опозданием в полжизни, я знаю, чего хочу, но не могу об этом молчать. Потому что сейчас, наконец-то, речь обо мне и моей жизни, и мне нужна поддержка, чтобы выстроить свой фундамент. Потому что благодаря вашим усилиям у меня никогда не было необходимости его построить. И лучше это сказать сейчас, чем сожалеть через 10 лет, что я этого не сделала. Жаль, что я не сказала это в конце своего пубертата. Хм. Потом в записи переслушайте с 48 минуты по 49-ю. О чем вы думаете? Что это честно. И у них будет шанс отреагировать иначе. Из их нового состояния. Не из моего, а них в моей голове. Да, это по-честному к себе и другим. Я хочу еще кое-что обсудить. Это мне очень важно. Как быть с гордыней? Как показать признание и при этом не ставить себя выше других? Как вы делаете это со мной? Откуда я знаю, что вы меня уважаете и цените? Вы это знаете. Я показываю это всем. Да. Как это показать другим? Как слезть с трона? Есть два пути. Диалог и конкретные поступки. Из них строятся отношения. Судя по темам, которые вы приносите, по вашему доверию ко мне, открытости, вы со мной в диалоге. На равных. Да. И судя по вашим поступкам и по отношению ко мне, я знаю, что вы тут всерьез. Попробуйте перенести эту модель на другие сферы, как трафарет. Вы всегда можете брать за основу нашу с вами модель и смотреть, какая вы тут. Настоящая. Да, тут нет я и мой народ. Вы не ставите себя выше остальных, но и не самоуничижаетесь. Вы приходите и остаетесь, И в этом самая ценность. Диалог и поступки вместе дают отношение. Это так просто и так сложно. Я часто чувствую просто необходимость об этом с вами поговорить. Понимаете? Да, у вас есть намерение. Намеренье еще не оформленное в слова. И тут вы эти слова ищите. Я тоже ищу свои применительно к собственным ситуациям. когда мне кажется немыслимым что-то произнести. У меня прямо ощущение, что в жизненно важных ситуациях у меня эти слова не пройдут сквозь губы. И я тоже учусь. Вы в своих темах, я в своих. И это нормально. Мы учимся друг у друга. Как мне без гордыни показать ценность команде? Как вы приняли ценность моей команды? Подождите, я отматываю назад. Жду. Так. У меня медленная перемотка, ждите. Так, сначала вы взяли маркетолога. Да, в апреле 2020. -го. И я почувствовала себя такой маленькой, а ваши решения такими значительными. Угу. Год назад я вообще не понимала, зачем вам эти люди. И вы рассказывали о них в блоге. Но я не понимала ваших масштабов и целей. Потом вы все больше рассказывали о своей работе, о каждом в команде. И я начала понимать их роли, начала понимать их ценность. Я видела проекты, которые вы запускаете. Сейчас я очень их всех уважаю, восхищаюсь ими и принимаю их роли в команде. Знаю, вижу, что они делают для вас. Отлично, есть изнанка». Я дала каждому пространство и позволила его заполнить идеями в зависимости от того, как каждый видит свою роль. Теперь переносим на вас. Как показать ценность вашим людям? Признать, что мы команда? Для этого надо слезть с трона. Но как? Поставить во главу всего не себя, а свой проект. Пусть все, каждый в своей религии, молятся своему Богу и творят во имя. «Мне как будто придется делиться». «Когда в центре всего идея, она будет восхитительна уже потому, что к вашему авторству каждый добавит свои штрихи, и она заиграет новыми гранями. Это куда интереснее». «Да, это объемнее и многомернее, но тогда не совсем мое». «Гордыня?» «Да, я не готова делиться». «А вы не делитесь правами». Вы делитесь даже не соавторством. Есть те, кто работают над проектом, который родили вы. И из этого трансформируется что-то очень сильное и красивое. Да, и они могут себя назвать сами, в зависимости от того, как видят свою роль. Пусть сами выберут. То есть не искать название для них. Мне всегда кажется, им надо дать какую-то роль, как будто я должна это сделать. «Зачем? Можно сказать примерно так. Я очень ценю твою работу и включенность, и мне невероятно важно то, как мы вместе работаем, создаем, творим. И этот разговор я уже давно прокручиваю в голове, потому что мне важно, что ты со мной работаешь. Как тебе хочется, чтобы называлась твоя роль в моих проектах?» Молчание. «Где вы сейчас?» «Хм, это так просто!» И снова честно. Я посмотрела на часы. Это 59-я минута записи. Я переслушаю. Да. И найду свои слова. И дадите им свои смыслы. И вступите в диалог. И поговорю об отношениях. Внесете ясность. Да, это важно сделать. Потому что это моя команда. И мне очень важно, чтобы они знали, что они для меня значат. и как они мне помогают в реализации всего. Это уже касается отношений. Да, я хочу с ними, с каждым об этом поговорить. Не с пьедестала. Я хочу на равных. Я нащупала благодарность. Первый раз. У вас для этого есть все данные, все шансы. Я очень им благодарна, но не говорю об этом. Думаю, пришло время. Тут ведь со мной вы это можете? Переносите это на другие сферы. Тут надежно, безопасно. Переносите это состояние на другие ситуации. Тогда у вас всегда будет ощущение безопасности. Я это забираю. И про гордыню. И про созревшее решение с сепарацией. И про решение в диалоге, даже когда нет решения. Отлично. Спасибо. Задание для саморефлексии. Что в диалогах было самым неожиданным? В каких словах вы узнали себя, типичные для вас модели поведения и ход мыслей? К чему мотивируют вас эти диалоги? Что вы решили взять для себя, перенести в свою реальность? Самоуничижение и чувство превосходства. На одной из групповых сессий мои пациенты выбрали тему самоуничижения. Точнее, ощущение себя ниже других, не потому что другие об этом настойчиво сигнализируют, а потому что я сам себя так ставлю. В итоге мы пришли к таким выводам. Первый. В унижении себя за чужой счет есть много манипуляций и использования других. Поставить их выше себя — это активная позиция. К этому никто никого не вынуждает. Второе. В самоунижении есть огромная ирония. Я всегда ориентируюсь на других и не должен сталкиваться с самим собой. Третье. Теневая сторона унижения себя — это нежелание признать, что я сам унижаю других людей, ставлю себя выше. Четвертое. Ставить себя выше других, чтобы ощутить чувство превосходства — Это избегание отношений на одном уровне глаз. В первую очередь, отношений с самим собой. Это цепляние за то, что я талант, а вы дерьмо. А можно иначе. Я талантлив. Точка. Пятое. Чувство превосходства — это манипуляция. Потому что признание, что я могу быть другим в разных ролях, требует смелости. Шестое. Есть учителя, которые приходят в нашу жизнь, чтобы мы у них чему-то научились. Иногда наши учителя — это наши дети. Иногда учителя — люди, мимолетно, сквозняком пролетающие мимо. Седьмое. Есть должники. Это люди, которым мы должны преподать урок. И это риск — пойти и этот урок дать. Иногда это означает принять и признать. Иногда дать урок — это отказать, иногда послать. Но если мы не примем вызов и откажемся преподать урок, то встретимся с этим заданием снова, в другом контексте. Восьмое. Есть люди для жизни, где налажен энергообмен, и дать и брать находятся в балансе. Это мы все знаем, чувствуем внутренним компасом, когда берем, когда даем, когда обмениваемся. Девятое. Учитель, должник и человек могут быть в разные фазы в одной личности, и мы можем менять наши роли. Это жизнь. Десятое. Чувство превосходства теряет свою власть, как только мы начинаем видеть в людях не конкурентов, а союзников для прохождения определенных этапов жизни. В этом их и наши ценности. 11. Тогда и вопрос «как свергнуть мать с трона» теряет смысл. Но это можно понять, только ощутив на своей шкуре, как мы обесцениваем и идеализируем других. Как хотим, чтобы обесценивали и идеализировали нас. Как мы не умеем держать один уровень глаз, и почему все еще даем своему прошлому столько власти над настоящим и будущим. Групповая динамика — это такая сила, которая исцеляет. Это мощь, которая сносит все напускное. И самое важное — группа — это пространство, где вы просто личность, где нет статуса и профессиональной принадлежности. Вы можете получать опыт, брать, давать, добирать, исследовать, экспериментировать и расти, отказываться от старого, пробовать новое. и вас примут в вашей амбивалентности и дадут опору, и вы станете опорой себе и другим. Это бесценный опыт, опыт знакомства со всеми своими внутренними детьми, любознательными, раненными, недисциплинированными, гневными, агрессивными, обиженными, брошенными, использованными, забытыми, боящимися. И это шанс вырастить в себе того самого здорового внутреннего взрослого, который может уволить внутренних родителей, а иногда просто договориться с ними. Поблагодарить их. Пока его не было, внутренние родители заботились о детях как могли и сейчас могут спокойно уходить. Он, внутренний взрослый, принимает ответственность. Задание для саморефлексии. «Что для меня чувство превосходства?» Как часто я испытываю чувство превосходства и зачем? Что мне это дает? Как часто я себе запрещаю испытывать чувство превосходства и почему? Чего я опасаюсь или избегаю? Что я ощущаю, когда другие испытывают чувство превосходства за мой счет? Трудоголизм и миссия. Трудоголизм — это когда нет ничего другого. Это вот так. Первая — работа, второе работа, третья — работа, четвертая работа, пятая работа, шестая работа, седьмая работа, восьмая работа, девятая работа, десятая работа. В работе как таковой, давайте не сразу нырять в деятельность, наполненную глубоким смыслом, нет ничего плохого. Хорошо, когда работа — это самостоятельное обеспечение своих потребностей, забота о себе и своих нуждах, когда есть где жить, спать, есть что есть, и вы не бьетесь за выживание. Ужас, когда нет других приоритетов. Трудоголизм с точки зрения психодинамики — это первое — бегство от реальности. Я не выношу то, что меня окружает. Одиночество, конфликты, пустоту, чувство собственной ненужности. Второе — компенсация самооценки. Я не научился ценить свой труд, поэтому нуждаюсь в чужой оценке моих усилий. Третье. Проблемы с самоидентификацией. У меня нет понимания и принятия своей жизни, и я идентифицирую себя с родителями, которых идеализирую, чтобы, вступая с ними мысленно в конкуренцию, обесценить их и одержать триумф. Четвертое. Разрешение на жизнь. Если мне нельзя быть просто самим собой, мне запрещено жить. Я занимаю чужое место, поэтому работаю, чтобы приносить пользу и иметь алиби, оправдывающие мое существование в этом мире. Пятое. Аликситимия. Нет слов для чувств, но я умею функционировать в заданных рамках, когда речь идет не об эмоциях, а об инструкциях. о мощности, производительности, эффективности и результативности. Шестое. Перфекционизм как оборотная сторона отсутствия адекватных границ в достижении успеха. Седьмое. Активная система саморазрушения, когда я идентифицирую себя с врагом, которому когда-то не смог дать сдачи, а сейчас убиваю его в себе тем, что разрушаю свою жизнь под лозунгом «Сдохни или умри». Когда ко мне приходят люди с запросом, как понять призвание, а при анализе становится ясно, что у них или одна крайность, махровый трудоголизм, или другая, незакрытые базовые потребности в силу отсутствия работы, то о призвании, миссии и предназначении говорить бессмысленно. Призвание — То, для чего вы сами призвали себя в эту жизнь, из тех жизней, которые уже прожили. Какой опыт вы собираетесь получить? Какие задачи решить? Какие вызовы принять? Что переинтерпретировать? Что отпустить? Чему научиться? Сначала в этой жизни позаботьтесь, дозаботьтесь о себе. Создайте себе условия, а уже потом переходите к раскрытию заложенного в вас природой потенциала. Сначала натур, культура, природа, инстинкты, а уже потом культур, культура, авторства. Предназначение. То, кем вас назначил род, старейшины рода и хранители рода, на эту жизнь. Пока не дозаботитесь о себе, род вас поддерживать не станет. Их будет очень злить, что вы на себя махнули рукой. Миссия. Это то, что мы несем в мир сквозь жизни. Как найти свою миссию, предназначение и призвание? Заниматься собой и работать над собой. Подняться и встать над. Перестать быть субъектом, а стать объектом. И тогда уже смотреть в динамике, как меняется и раскрывается объект, когда за ним наблюдают. Это позиция наблюдатель-наблюдателя. Искать свои пути. У кого-то это наука, у других — метафизика. Я совмещаю. Для меня — гармония в противоречивости. Задание для саморефлексии. Каковы мои жизненные приоритеты? Как часто мои приоритеты меняются? Какие всегда остаются на лидирующих позициях? Что для меня предназначение? Что для меня миссия? Что для меня призвание? Зачем мне знать свои предназначения, миссию или призвание? Что для меня деятельность, наполненная смыслом? Рубикон. Я хочу рассказать про Рубикон, но не в той модели, как мы это знаем, пройти точку невозврата и пойти на решительные действия, а в моем понимании. Есть один берег, он называется родной. Там я хочу и желаю чего-то, каких-то изменений. И у меня даже есть картинка того, что там, на другом берегу, может меня ждать. Иногда картинки нет. Это неплохо и нехорошо. У меня вот не всегда визионер активный. Я иногда просто не знаю, как перейти туда. Это туда может быть чем угодно. Научиться отстаивать себя, оказывать поддержку, высказывать свое мнение, просить о помощи, рискнуть и пройти через страх отвержения. Все, что угодно. Так вот, второй берег есть, и речушка не такая уж и большая. Когда в Италии я увидела Рубикон, то подумала, и из-за этого столько шума в мировой истории. Мой главный конфликт Всегда был не в том, что хочу и не знаю, как туда попасть. Я прохожу через свой Рубикон каждый раз, сталкиваясь с собой. Мой Рубикон — это фрустрация. Мне надо испытать невыносимую фрустрацию, но не от бездействия. А от моего я не могу перестать хотеть. Фрустрация — это мое топливо, на нем я еду. Фрустрация — это моя точка невозврата. Мне надо быть настолько фрустрированной, что я решаю там, в высшей точке лояльности к себе, от идеи я не откажусь. Ведь кто-то внутри меня должен тогда сказать «Да будет брошен жеребий». Задание для саморефлексии. На каком топливе едете вы? Какое у вас понимание перехода из «хочу» в «вдействую». Работая с клиентами, пациентами и психотерапевтами, я замечаю одну очень интересную особенность, вне зависимости от контекста. Есть люди, которые реагируют на неизвестность, непонимание, неопределенность в поведении других злостью и фрустрацией или злостью и приспосабливаемостью. Это, по сути, два разных в чем-то противоположных механизма. Но оба стартуют через непонимание. Стимул нулевой, нейтральный по своей сути. То есть просто ситуация, которая далее вызывает оценку себя и других. Себя в глазах других. И оценка получается или негативной, или позитивной по отношению к себе или другим. Оценка всегда вызывает эмоции. Страх, сомнения в себе, злость, падение самооценки, рост негодования. И на выходе есть те, кто уходит во фрустрацию или в покорность, смирение, приспосабливаемость. Что мне бросилось в глаза? Фрустрация может привести к решению внести ясность и прекратить, бросить путь отношения, работу, учебу или может привести к решению внести ясность и сделать выбор в пользу себя, отношений, развития шансов, возможностей. Те же, кто уходит через злость в приспосабливаемость, сталкиваются со своей теневой частью. Я даю больше, чем получаю. Я инвестирую больше, чем дают мне. Я перестаю что-либо ожидать от другого. Я не настаиваю, а терплю, страдаю, позволяю этому случиться со мной. Я перевожу свои инвестиции времени, сил, энергии, денег в другой эквивалент. И эта конвертация возвращается к другому в виде обид, претензий и мести за все, что я сделал и что вложил без отдачи. Отношения сходят на нет в разгар конфликта, поэтому эмоции так накалены, а фаза приспособления слишком затянута. Так что использовать потенциал ситуации для роста обоих уже невозможно и отступление в сторону ресурсов немыслимо. Решение здесь одно — требуйте. Требуйте от других то, что вам необходимо. Говорите о своих потребностях. Никто не умеет читать ваши мысли. Никто не знает, что вам нужно. Однако если вы сами знаете, что, но выбираете позицию покорности и безропотности, то шансов на позитивный исход нет. Не может или не хочет? Всех людей можно разделить на два типа. Первый «не может», второй «не хочет». И с точки зрения психотерапевта здесь есть два возможных шага. Первый «создаем условия, чтобы смог», второй «создаем условия, чтобы захотел». И первое и второе только через доверие, прозрачность и последовательность. Бывает, что человек не может. Я считаю, что пациенты с параноидальной шизофренией – самые честные. Они или слышат голоса из розеток, или нет. И хорошо еще, если голос комментирует. Если голос командует, то наступают хаос и диктатура с тотальным подчинением всему, что не твое, но от чего ты отделить себя не можешь. Это заболевание, и к нему другой подход. Они часто хотят выбраться из-за зеркалья, которое создала их психика, как вторую реальность, потому что реальность вокруг слишком опасна для автономности и удовлетворения базовых психических потребностей, привязанности и надежной связи, самобытности, свободы, адекватных границ, креативности и игры. Модель «хочу-могу» можно переносить на все сферы жизни. Построение отношений, Воспитание детей, планирование собственной жизни, деньги, умение заработать, планирование доходов и расходов, самореализацию внутренней природы. Так, чтобы по-честному сам с собой, когда над тобой нет того, кому надо отчитаться. Ты или хочешь, или не хочешь, или можешь, или не можешь, или крутишь контекст и меняешь условия, или следует провал. И это тоже выбор. Простить себе свой провал тоже надо уметь. Или хочешь и прощаешь, или не можешь простить, и тут же вина, стыд, зависть, ревность, жадность, одиночество.